Михаил дмитрич предупредил меня, что в кассирах я долго не продержусь, так как на эту должность прочат вольняшку, да и в сан сангородке, как только истечет срок, инвалидности не оставит и тогда греметь мне снова по предательским лагерным дорожкам. Он поэтому заранее переговорил с начальником геологической разведки, тот согласился взять меня наблюдателем в геофизический отряд. Есть, мол, такой прибор, вариометр, определяющий подземные структуры и нефтяные купола. Игрушка эта стоит целое состояние в валюте, и потому лицу к ней приставленному обеспечено прочное положение, едва ли не экстерриториальность, по крайней мере, против посягательств начальственной мелюзги. Не боги горшки обжигают. Там есть милейший молодой геофизик, он до полевого сезона вас натаскает в лучшем виде. Станете незаменимым. Маг таинственных крутильных весов это Этвеша. Так что решайтесь, а я все устрою. Перспектива бродить по тайге кружила голову. Но расстаться с Любой... — Выхода нет, милый мой, — твердо и печально сказала она. — С лесоповал уже не вырвешься. А геологи расконвоированы, живут за зоной. Из Чебью ты всегда можешь прибежать меня навестить. Всего два километра. Она с усилием неловко улыбнулась. но как мне было решиться я все изыскивал разные предлоги не давал бредихину ответа не только хотелось продлить горькое наше счастье но было суеверно страшно оставлять любу как не как живущую с сознанием что она не одна есть под боком родная душа но одно происшествие побудило меня внять голосу благоразумия Экспедитор Сангородка, лицо всемогущее, попался по лагерному, погорел на подделке документов, присваивании денег и посылок заключенных. Его увезли в центральный изолятор, и все считали, что мошеннику не выпутаться. И были ошеломлены, когда через короткое время он вернулся. Следствие прекратили, и поганца восстановили на прежней должности. Он обходил контору и, самодовольно, как бы ожидая поздравления и одобрения, протягивал всем руку. Изо всех, не исключая простоватого начфина Семенова, один я оставил его руку висеть в воздухе, демонстративно заведя свою за спину. Он переменился в лице. Сипло выматерившись, триумфатор вышел с угрозами в адрес Чистоплюя, брезгующего честным оклеветанным пролетарием. Этой донкихотской выходкой я нажил себе опасного врага. Экспедитор вскоре получил повышение, стал завскладом и все сулил проучить меня на всю жизнь, будет помнить, как оскорблять Марка Семеновича. И когда в моем департаменте произошло ЧП, с кассы была сорвана печать, мне сразу шепнули, откуда направлен удар. Меня спас на этот раз счастливый случай, кто-то спугнул грабителей, и сейф остался цел. Я помнил судьбу воейкова на Соловках и решил не искушать свою. В эти последние свои дни в сангородке я запасся впечатлениями, язвящими меня до сих пор. Жарко, как бывает на севере в начале лета, когда солнце круглые сутки не заходит за небосклон. В окошечке вахты, прилепившегося у ворот зоны, бревенчатого домика, нудно звенят комары, и по стеклу прямо ползают серые от пыли слепни. Они будут искать выхода, пока не погибнут от жажды. Дежурному вахтеру они надоели до смерти. Дотянуться, чтобы их передавить, лень, да и новые скоро наберутся. Впрочем, у него есть занятия. Он макает перо в пузырек с чернилами, и, отыскав на исчериканных листках потрепанной книжки,